Четыре часа после ритуала. В академии на них косились, если не все, то почти все, а в столовой уже и пальцем тыкали, не стесняясь. В их магическом академическом болоте, где все развлечения, учеба, весьма сомнительные развлечения, пьянки до да дуэли, которые давно приелись, их свадьба стала событием даже не года, «Десятилетие!» А уж когда начали всплывать все новые и новые подробности брака, перемешиваясь с фактами из биографии Вайтрана, то и без того нерядовое явление стало просто фантастикой, даже по здешним меркам. Григория и думать не хотела, как теперь выглядит их женитьба в глазах окружающих. К счастью, свободные столики были, и, взяв стандартный бесплатный обед, гри не решилась еще больше накалять атмосферу походом к раздаче платных блюд сели за пустой столик вайтран невозмутимо поглощал содержимое подноса григория больше размазывала еду по тарелке поражаясь выдержке мужа между лопатками уже был не зуд, а настоящий ожог отбросаемых украдкой и в открытую взглядов девшке казалось что все смотрят и обсуждают только их. Как есть в таких условиях? Что, Григория, не лезет обычная студенческая еда?» Прозвучал гадкий и ехидный голос сзади. «Привыкай. На лучшее тебе теперь вряд ли доведется рассчитывать, если только твой замечательный папочка не продолжит оказывать материальную помощь молодой семье». «Спасибо, Клорен, что ты так заботишься о нас» сквозь зубы ответила гри на халу но мы уж как нибудь проживем без твоих ценных замечаний клорен лойд был их однокурсником если с григорией в силу их общего аристократического происхождения общался сносно то к вайттрау цеплялся всегда правда границу за которой мог последовать вызов не переходил младший сын герцога не наследовавший титул и состояние, а потому и поступивший в Академию магии, не отличался особой силой и к тем, кто лесно рожен, вообще-то не относился. Правда, менее мерзким и злобным от этого не становился. Видимо, роль вечного середнячка, что в семье, где он был никем, что в Академии, где он также не блистал, накладывал отпечаток на характер поверх нереализованных планов грандиозных амбиций и просто общей ущербности. И вот сейчас этот тип явно решил стать звездой за чужой счет. Как-никак первый подошел к главной паре Академии. «Ну, я бы не был так уверен относительно ваших жизней», протянул парень, явно наслаждаясь всеобщим вниманием. В столовой стояла тишина, даже сотрудники на раздаче и те затаились а студенты отложили приборы. Абсолютно все сейчас следили за ними. «Ты бы за себя беспокоился», — посоветовала Григория. «Или думаешь, что связи и происхождение будут вечно открывать нужные двери?» «Ой, ну о чем ты?» — улыбнулся Клорен. «Мы ведь уже в курсе того замечательного ритуала, который вы с Рене прошли». На этом он посмотрел на Вайтрана, который по-прежнему не обращал на происходящее никакого внимания, продолжал спокойно и не торопясь есть и хоть как-то реагировать на провокатора не спешил. «Тогда странно, что ты не начал с уместных в данном случае поздравлений». Отмолчаться девушка не собиралась, пусть и разговор хотелось закончить как можно быстрее. Но послать однокурсника с попутным ветром в спину значит показать свою слабость, да еще публично. Так ведь брак не до конца заключен. Вам еще выжить надо. А я слышал, что для истинного брака девственность невесты важна. Как думаешь, Рене, не возникнет ли с этим...» Договорить он не смог. Быстрее, чем кто-то смог опомниться, Вайтран оказался рядом с наглецом и одной рукой заломил руку Ллойда за спину, а другой прижал к столу, лицом прямо в размазанные по тарелке рагу Григории что та еле успела отскочить. "Я думаю, для вызова на дуэль ты здесь достаточно наболтал". Не давая противнику даже пошевелиться, произнес Вайтран. Так что через пятнадцать минут в шестом тренировочном зале. Умыться не забудь. И взяв за руку Григорию, неторопливо вышел из столовой. "Спасибо", только и выдавила из себя девушка за то, что не позволил «Продолжать поливать нас с помоями этому ублюдку?» — картинно поднял бровь парень. «Да, в общем, не за что». «Слушай, а может, не стоило?» — заволновалась Гри. «Вдруг он тебя серьезно ранит?» «Ты еще скажи, убьет», — усмехнулся напарник. «Этот задохлик не в обычной, не в магической драке опасности не представляет. К тому же моя жена ведь не откажется за меня поболеть». И вроде сказано, это было так невинно и с юмором, но что-то было в его тоне, в том, как он украдкой на нее взглянул, что Григория, который и до этого не собиралась пропускать поединок, сейчас сильнее сжала руку мужа и честно ответила. «С удовольствием посмотрю, как ты надерешь ему зад». «Какое ужасное выражение для благородной девушки», — с улыбкой заметил Рене. «Зато для разозленной магессы в самый раз!» Так, за несерьезными разговорами, они и дошли до нужного зала. Самое невероятное, что около него уже начинала собираться приличная толпа студентов всех курсов и потоков, успевшая к дуэли даже раньше самих дуэлянтов. Гри только цокнула языком. Видимо, сидевшие в столовой не пожалели магии навестников, и И разослали сообщение всем кого знали пять часов после ритуала к назначенному времени зал предназначенный для занятий был набит битком народ толпился вплотную клинием безопасности от духоты не спасали даже открытые настежь окна. Судя по гвалту из коридора там тоже было не протолкнуться, а поддельным выкриком становилось понятно что особо предприимчивые, устроили тотализатор и принимали ставки. Григорию радовало только то, что ставок на Вайтрана было больше, и коэффициент у него существенно ниже, чем у противника. Значит, в него верят, несмотря на все их злоключения. Других положительных моментов девушка не видела. Магические дуэли, на которых и кулаки часто шли в ход, когда магия растрачивалась на показательные эффекты для зрителей. Всегда собирали народ. Но такого ажиотажа Гри не видела ни разу, больше, чем за три года учебы. Еще бы. Сначала новость об их женитьбе. Да еще через ритуал брака истинной любви произвела настоящий фурор. А теперь магическая дуэль практически за честь жены. Есть на что посмотреть. Только Григория не находила себе места от волнения. Пристроившись у окна, чтобы иметь хоть небольшой доступ к воздуху, девушка наблюдала, как Вайтран переговаривается со своим секундантом и секундантом оппонента, главная обязанность которых — следить, чтобы вовремя остановить дуэлянтов в избежании смертельных случаев, а также подстраховать, вовремя накинуть щит если дело опять же вышло из-под контроля. Но Григория не могла отделаться от мысли неправильности происходящего. лойд хоть и не был образцом добродетели, такого в отношении нее себе раньше не позволял. Все же они почти равны по происхождению. Все это было слишком явной и грубой провокацией. Любой нормальный мужчина не сможет спустить оскорбление жены, каким бы ни был их брак. А значит, у Клорана был какой-то козырь в рукаве, иначе середнячок не стал бы так открыто нарываться на сильнейшего ученика курса. Размышляя обо всем этом, Григория смотрела на мужа и боролась с желанием подойти и поговорить. Он ведь не дурак, сам должен догадаться о том, что что-то нечисто. Да и в дуэлях его опыт несоизмеримо больше, Тут надо отметить, что у Григории подобного опыта не было вообще, да и в качестве зрителя она такие мероприятия не жаловала. На обычных тренировках и то порой бывало интереснее, а дуэли часто проводились исключительно как красивое представление. Маги использовали заклинания сплошь со звуковыми и световыми эффектами, что всегда производило впечатление на первокурсников, Но на году обучения, Зрелище становилось весьма унылым и наигранно-показушным. Впрочем, Вайтран в подобных дуэлях замечен не был. И вот, наконец, противники с секундантами разошлись на позиции, все разом затихли и замерли. Григория даже боялась сделать лишний вздох, чтобы не пропустить ничего. «Вот кто бы ей хоть день назад сказал?» что она будет так переживать за Вайтрана на дуэли, только у виска бы покрутила и посмеялась. А тут стоит и моргнуть боится. Вайтран сделал первый выпад. Лойд даже не пошевелился. Вокруг него вспыхнула защитная сфера, и Гри ахнула. У магических дуэлей были свои негласные правила, и использование артефактов по ним считалось по меньшей мере не спортивным приемом, а то и вовсе поводом для остановки поединка. Но Клоран явно не гнушался методами на грани дозволенного и поставил перед собой цель победить во что бы то ни стало. Ради этого он даже не пожалел сильнейший защитный артефакт, явно фамильный, стоивший целое состояние. Уже потому, как ярко вспыхнула защитная сфера, было понятно, что мощность — и резерв артефакта очень велики. И, может, это не было бы такой большой проблемой, если бы не оплавиненный резерв Вайтрана. Ему же сначала нужно вбухать кучу сил, чтобы пробить защиту, или дождаться, пока щит исчерпает заложенный в него потенциал. Но это время нужно продержаться и самому Вайтрану. И она еще считала Лойда относительно неплохим, Он же в курсе ситуации с резервом. Не мог не быть. Григория сжала кулаки. Как-то повлиять на дуэлянтов девушка не могла. Это бы ей не простил и сам Вайтран. Оставалось только следить и молиться Ладе, связавшей их судьбы. Она была уверена, что до серьезных травм не дойдет. За это Клорона по головке не погладит, Но нанести противнику урон с которым уже нельзя продолжать сражаться. Вполне возможно. На муж ей сейчас необходим не просто живой, но и здоровый. Им ведь нужно как-то выкрутиться из этого дурацкого брака, иначе они вообще не жильцы. Но Вайтран был бы не Вайтран, если бы остановился и потребовал дезактивировать артефактную защитную сферу. И попытки своего секунданта вмешаться он также пресек на корню. Так что бой с преимуществом Клорона продолжился, заставляя Григорию нервничать еще сильнее. О том, глупость это со стороны напарника или отчаянный героизм, она решила подумать, когда все закончится. Ллойд начал нападать. Сначала несерьезно, просто прощупать противника. Но потом атаки усилились. Его полный резерв был не намного больше у половиненного Вайтрановского, но все же мощный щит давал слишком весомое преимущество. И подлец все больше давил, пользуясь своей временной неуязвимостью. Теперь уже Рене вынужден поднимать щит, так как отбивать мощные атаки стало слишком сложно, только у него никаких артефактов не имелось. Гри краем глаза заметила, как напрягся его секундант, их однокурсник, Такой же парень из низов, как и сам Вайтран, пусть и не столь талантливый. Он был хорошим другом Рене. Они часто становились в пару на занятиях, и Кюит, почти всегда выступавший его секундантом на деэлих, был, несомненно, опытнее девушки. Так что его нервозность, нарастающая на глазах, весьма показательно отражала ситуацию, складывающуюся не в пользу Вайтрана. Щит лойда начал медленно, но неуклонно меркнуть. Еще немного — и защита спадет. Для Клорана это тоже было очевидно, и заклинания, которыми он начал разбрасываться, пошли совсем не для дуэлей. Кюит попытался было остановить творящийся беспредел, но Рене быстро отдернул друга и, стеснув зубы, практически из последних сил поддерживал щит и параллельно нападал на соперника. Щит Клорана замерцал. Еще несколько секунд. Вайтран зарычал и ударил стеной огня. На это лойд также вычерпав все, что было в резерве, запустил сеть молний. Миг и столкнувшиеся заклинания с одинаковым потенциалом вошли в резонанс, а затем взорвались с оглушительными эффектами, которые так любят показушники. Да только взрывная волна, раскидавшая обоих противников и чудом не снесшая стоявшую в зале защиту, была совсем нешуточная. Не дожидаясь сигнала об окончании боя, Григория кинулась к своему напарнику. Тот медленно вставал. Никаких видимых повреждений на нем не было. Правда, вид он имел отнюдь нецветущий. Клорен так и остался лежать. Наверное, в момент взрыва его защитный артефакт уже разрядился, а поднять новый щит не было ни сил, ни времени. Пока активисты приводили в себя Ллойда, зрители аплодировали победителю, коим без возражений стал Вайтран. Сам победитель, не обращая ни на кого внимания, уверенно пробирался через навалившуюся толпу к выходу. На Григорию он также внимания не обращал а через столпившихся зрителей пробраться было весьма сложно, как и перекричать воодушевленных таким захватывающим зрелищем студиозов. Наконец, выйдя из душного зала в менее душный и забитый коридор, девушка осмотрелась, но Вайтран уже успел улизнуть. То, что к целителям он не пойдет, Гри почему-то не сомневалась, как и в том, что помощь лекарей ему бы совсем не помешала. Тогда оставалось мужское общежитие. Но где именно искать Тамарыны она не представляла. Кюит оказался посланником небес. Он также, протискиваясь через ошалевший народ, вылез на свободное пространство и двинулся в сторону общежития. «Кюит!» — окликнул его Гри. Парень остановился и стал оглядываться в поисках зовущего. «Ты ведь к Квайтрану?» «Проводишь меня до его комнаты?» «Пошли», — пожал плечами однокурсник. По дороге он вел себя почти равнодушно, но иногда бросал на девушку странные взгляды. О главные новости сегодняшнего дня Кьюитт не мог не знать, но с вопросами приставать не спешил, за что Гри испытывала искреннюю благодарность. «Дошли они быстро». Кьюитт остановился рядом с дверью, который на поверку оказалась заперта. Григория требовательно постучала, но отвечать никто не спешил. «Может, он не к себе пошел?» — спросила она у провожатого. «Дверь закрыта изнутри, так что он точно в комнате». Григория еще раз постучала, снова безрезультатно. «Хоть дверь выноси!» — в сердцах воскликнула девушка. Все равно такими темпами она ему уже завтра не понадобится. Спокойно. Кюит оттеснил ее подальше. Ему не понадобится, мне понадобится. Это же наша общая комната. Ответил на вопросительный взгляд однокурсник. Один пас рукой, и дверь приглашающе распахнулась. Сразу бы так, буркнула Гри и прошмыгнула первая под рукой у Кюита. Она-то... Как-то и забыла, что не все живут в отдельных комнатах с удобствами. Правда, открывшийся вид на мгновение заставил ее замерить у входа, а потом броситься к напарнику. Если под темной одеждой раны были незаметны, то сейчас кровящие и обожженные полосы на голом торсе Рене выглядели на первый, да и на второй взгляд просто ужасно. «Тебе надо к лекарям! Срочно!» Налетев на напарника, выпалила Григория. Она с ужасом разглядывала магические и обычные ожоги. И те, и другие были очень болезненны. «Я как-нибудь без тебя разберусь», — отодвинулся от нее парень. «Если бы ты разобрался, то сидел бы уже в целительском», — не сдавалась Григория. «Слушай, я не первый раз в дуэлях участвую и прекрасно сам знаю, что надо делать. Так что...» не испытывая мое терпение, выйди из комнаты и подожди меня, да хоть в библиотеке, до которой мы так и не дошли. Вайтран, и без того обычно неблагодушный, сейчас прямо-таки излучал раздражение и злость. «С чего это ты меня выставляешь?» начала заводиться Гри, у которой за накопилось уже столько, что злым Вайтраном ее не напугать. Да еще с пустым резервом. Да хоть с того, что порядочные девушки не находятся в одной комнате с почти голыми мужчинами, — зарычал на нее Рене. «Так я же твоя жена! Мне позволено!» Григория впервые подумал что какие-то преимущества ее положение дает, и грех ими не воспользоваться. «Ты даже половину своих ран обработать не сможешь, а ведь многие еще и перевязать надо!» С этим всегда прекрасно справлялся Кюит. Добровольно помощь Вайтран принимать не собирался. «Я думаю, вы тут и без меня разберетесь», — неожиданно подал голос Кьюит, о котором Гри успела забыть, и быстренько вышел, снова заперев дверь. «Ну что?» Девушка победно взглянула на напарника. «Видимо, сегодня у тебя будет другой помощник. Где перевязочный материал и чем вы обычно свои раны обрабатываете?» Вайтран еще немного поколебался, но в итоге сдался и достал полноценную аптечку, в которой было все необходимое для первой помощи. Аккуратно расставляя нужные пузырьки и подготавливая чистые повязки, Григория уже спокойно разглядывал своего напарника, а в нынешнем положении — мужа. Все же это был тот редкий случай, когда любопытство вполне можно прикрыть благой целью изучения ран — для последующего лечения. А надо отметить, посмотреть было на что. Сложённый Рене отлично. К изначально хорошей фигуре добавлялась вполне развитая тренировками мускулатура. Но долго рассматривать Вайтрана Григория себе не позволила. Часть повязок она опустила на смачивание обезболивающими и обеззараживающими растворами, остальные же пошли на перевязку поверх заживляющих мазей. Накладывать повязки на напарня оказалось не так легко, да и обматывая широкую грудь напарника, Григория была к нему непозволительно близко, прижимаясь практически вплотную, а сам процесс так напоминал объятие, что лицо у девушки быстро стало пунцовое, а руки подрагивали, несмотря на все усилия. Так что на Вайтрана она не смотрела — и радовалась уже тому, что он обходится без своих обычных язвительных комментариев. Хотя нельзя не отметить, что последние часы их вообще заметно сблизили. Их отношения, всегда прохладные и натянутые, изменились в лучшую сторону. Когда, наконец, с оказанием помощи было покончено, Григорий облегченно выдохнула и отошла подальше и отвернулась давая возможность напарнику одеться. «Спасибо», — коротко поблагодарил Рене, осмотрев умело сделанную перевязку. «Обращайся», — махнула рукой Гри, стараясь придать голосу побольше небрежности. «Сейчас мы можем, наконец, пойти в библиотеку?» «Можем», — согласился Рене, уже полностью одетый в новую одежду, и открыл дверь для дамы шесть часов после ритуала. До библиотеки они дошли без приключений, хотя Григория ждала подлянок отовсюду, поэтому крепко держала Вайтрана под руку в избежание недоразумений и новых вызовов. Огромное помещение с бесконечными рядами стеллажей, кучей столов, стульев, кресел нагоняло тоску и плохие ассоциации с сессией. Сейчас, когда времени до экзаменов было бесконечно много, по студенческим меркам, конечно, библиотека простаивала почти пустой, только несколько столов были заняты, так что напарники выбрали самые укромные в углу, у окна, и начали перебирать картотеку. Книг по магическим ритуалам оказалось великое множество, а вот книг, где были бы жреческие ритуалы, набралось всего пять штук вайтран проявил себя настоящим мужчиной пролистав все книги и оставив себе одну да еще не самую толстую а четыре скинув на девушку справедливое возмущение гри было подавлено в зародыше жалостью к несчастному побитому жизнью и вероломным врагом на дуэли обессиенным и с пустым резервом бедолаги григорий только вздохнула вспомнив как излучал недовольство вайтран при обработке ран. А дальше грибала не до праздных дум. Талмуды попались очень объемные, старые, а значит, не имеющие ни содержания, ни какого-то указателя или хотя бы глоссария в конце. Так что приходилось пролистывать ветхие страницы, да еще с осторожностью портить такие книги, рука не поднималась. Пролистав две Гри решила сделать перерыв. В глазах хребила, голова налилась тяжестью и с трудом поворачивалась на затекшей шее. Вайтран же сидел, глядя куда-то в пустоту, задумчивый и какой-то подавленный. «Думаешь, все зря?» — озвучила терзавшую мысль девушка. «Мы зря стараемся, и завтра все равно умрем?» Вайтран скользь взглянул на нее, и снова устремил взор вдаль. С ответом он не спешил, а, может, совсем не собирался отвечать. «Рене?» Григория впервые обратилась к однокурснику по имени, чем-таки привлекла внимание. «Я, наверное, эгоистично поступаю, прося тебя проводить время со мной, время которого у нас и не осталось совсем». «Почему эгоистично?» — поднял брови парень. «Ты же для нас стараешься, ищешь способ спастись». «Да, только вот есть ли он, этот способ?» Я наткнулась на несколько упоминаний ритуала, и ни одно, понимаешь, ни одно из них не допускает для нас счастливого финала. Ком неожиданно встал в горле, и Гре отвела взгляд, чтобы спрятать непрошенные слезы. Жить очень хотелось, и чем меньше времени оставалось, тем страшнее становилось. А еще неотвратимо надвигалось осознание истины — это конец. Никакого способа разорвать брак или хотя бы отсрочить исполнение ритуала нет. «Григория, не отчаивайся». Вайтран взял ее руку в свои. «Возможно, все не так плохо». Может, магистр Октавиана ошибся Знаешь, это очень слабое утешение. Ты ведь понимаешь, что, не будь декан уверен, он бы не стал нас так пугать. Да и профессор Гильерме подтвердил, а он вообще любой ритуал, кажется, с закрытыми глазами провести может. Слезы как-то сами собой потекли по щекам, и остановить их не получалось. Гри, ну что ты? начал было парень, но дослушивать его Григория не стало «Рене, езжай к своим родным», — твердо сказала девушка. «У тебя есть с кем провести время? Воспользуешься телепортом Академии, хоть проститься успеешь. В конце концов, ты же не виноват, что мне его проводить не с кем. Вот поэтому я и занимаюсь ерундой, пытаясь совершить невозможное» а ты можешь потратить время действительно с пользой. «Неужели тебе не с кем провести последние часы?» — удивился парень. И удивление его было настолько искренним, и чувствовалось в нем неподдельное участие и интерес, что Гри не могла сдержаться. «У меня только отец, который унесся решать мою нынешнюю проблему. Есть, конечно, несколько подруг». Но не думаю, что наша дружба подразумевает душевную близость. Даже уверена, что дружбы никакой не было. Так, общие интересы наших семей и подходящее знакомство для благородной девушки. И больше никого. Я уже здесь обзавелась несколькими подругами, да только все равно к ним бы я сейчас не пошла. Мама не стала, когда мне было шесть умерло родами вместе с моим братиком. Отец потом все собирался жениться. Наследник-то нужен. Но он у меня вечно занят. Вовремя не успел, а потом сказал, что уже слишком стар, да и желания нет. Видимо, холостяцкая жизнь ему больше по вкусу. Все возлагал на меня надеждой, что титул получат мои дети. А почему ты вообще в академию пошла? Вдруг спросил Вайтран. «Обычно девушки из благородных семей идут сюда, только если никаких других перспектив нет. А тебя все равно ждало замужество. И вряд ли ты стал бы потом практикующим магом». «Знал бы ты, как отец меня отговаривал», — улыбнулась воспоминанием Гри. «Он тоже никак не мог понять, зачем мне все это. А я искренне надеялась, что смогу все-таки выйти из-под опеки родителя», и добиться всего самостоятельно. Чтобы быть не только графской дочкой, но и магессой, которая чего-то стоит сама по себе, без богатого приданного и титула в придачу. Да и жаль было хранить свои способности. Они мне от мамы достались. А мама все сокрушалась, что кроме простых фокусов, которыми развлекала меня больше, ничего не умеет. А мне те фокусы в детстве казались настоящим чудом, я еще тогда мечтала пойти в академию магии и выучиться на великую магессу я совсем сболталась да григорий виновато взглянула на напарника прости я не держу тебя честно езжай домой Пусть будет так как будет а знаешь рене даже резко вдохнул чтобы как в воду нырнуть выдать следующую фразу «Поехали со мной». «Что?» Гри подумала, что ослышалась. «Если тебе некуда идти, поехали со мной. Если, конечно, тебя не смущает, что семья у меня самая простая и не самая благополучная». Вайтран в упор смотрел на девушку, ожидая ответа, а та медлила, принимая решение. «Не знаю, насколько это прилично». Наконец начала она. «Все-таки что подумают, если ты неожиданно со мной приедешь?» «Ну, как ты сама сегодня сказала, ты моя жена», — облегченно улыбнулся Рене. «Так что ничего плохого в любом случае не подумают. Вставай. Только книги надо по местам разложить». 8 часов после ритуала. Телепорт Академии вынес их в небольшой город Канбер откуда и был родом Вайтран и где жила его семья. В целом, небольшой провинциальный городок, недалеко от столицы и ничем не отличался от десятков других, в меру чистый и ухоженный. Их цель находилась в промышленной части Канбера, где обосновались как небольшие фабричные производства посуды и стекла, как и маленькие текстильные мануфактуры или даже семейные лавки одежды и утвари. В таких местах Григории бывать не доводилось, так что девушка жадно рассматривала все вокруг, пока Рене невозмутимо шел рядом и также невозмутимо отвечал на достаточно частые приветствия. «А тебя здесь многие знают», — заметил Гри. «Да, когда-то у нас была здесь кузнечная мастерская, но ее пришлось продать после несчастного случая, стоившего отцу руки», — ответил Рене и пусть голос его звучал ровно. Девушка поняла, что тема эта для него не самая легкая и приятная, так что решила не продолжать. «Знаешь», — неожиданно сказал парень, «моя семья не всегда была такой, как сейчас. Когда-то у нас все было хорошо, мы жили сыты и счастливо. Хотя я сам уже с трудом в это верю». Невесело усмехнулся он. «Что за несчастный случай произошел в кузнице?» Не сдержала вопроса Григория. «При закалке металлов иногда температура нужна выше, чем может дать уголь. Тогда берут специальные растворы и присыпки. Обычная практика. Мой отец не раз их использовал, но однажды попалась некачественная смесь. Она взорвалась прямо в горне, когда отец раздувал меха». Множество ожогов были ерундой в сравнении с оторванной рукой. Рене вздохнул. «Как ты понимаешь, одноруких кузнецов не бывает. Я был слишком мал для кузнечного дела. В тринадцать даже кузнечный молот слишком тяжел, не говоря о других аспектах работы с металлами. Когда отец понял, что дело, которое начал еще его прадед, придется продать, чтобы хоть как-то поправить дела семьи, то просто сломался и начал пить. У матери на руках было нас четверо. Я самый старший, дальше две сестры, брат, ему тогда было два, да еще и она сама была в положении. Но выбора не оставалось, и ей пришлось пойти работать прачкой. Именно из-за этого моя младшая сестренка родилась больной. Ее легкие постоянно заполняются кровью. Чтобы вылечить болезнь полностью, нужны очень большие деньги, которых у нас нет. Приходится постоянно подлечивать, но с каждым годом ситуация все хуже. На этом парень надолго замолчал, уйдя в себя и свои нехорошие воспоминания. «Извини», — Рене опомнился. «Я не собирался окончательно портить тебе настроение. Просто хочу, чтобы ты знала...» Мои родные не по своей вине стали такими, какими они сейчас являются. Когда-то мы были вполне благополучной семьей. «Тебе не нужно оправдываться», — успокаивающе улыбнулась Григория. «Важно, что собой представляешь ты сам». Она даже не подозревала, с какими трудностями столкнулся Рене. Было бы странно, если бы после всего у него сформировался веселый и жизнерадостный нрав. А еще догадывалась, о чем он умолчал. Про то, как тринадцатилетний мальчик стал, по сути, главой семьи. Зная его ответственность, которую Вайтран не раз демонстрировал во время учебы, он точно делал все, чтобы как-то помочь близким. Рене неуверенно начала гри. А как ты вообще попал в академию? «В смысле, тебе же наверняка приходилось работать?» «Да», — с улыбкой ответил Вайтран. «Я долго решался на поступление. Просто понял, что это единственный способ для моей семьи выбраться из нищеты. Разнорабочий без образования много не заработает, а вот дипломированный маг с высоким уровнем дара — более чем». «А у вас все в семье такие...» магически одаренные. Григория чувствовала, как подкрадывается к тому, что скрывал все годы обучения в Айтран. «Дар есть у всех, но такой сильный, только у меня. Это от деда по отцовской линии. Сам отец дар не унаследовал, а мне он перешел в полной мере». Дальше девушка выспрашивать не стала. Да и они незаметно за разговорами Подошли к дому Вайтрана. Он был достаточно большой, но обветшалый. Сразу видно, что средств на его поддержание у семьи не было. Внутри убранство было очень скудным, только самое необходимое. Ни о каких картинах на стенах речи даже не шло. Грубо сколоченные столы и стулья, самые простые шкафы, рогожи на полу. В доме стояла тишина и пустота. Рене быстро обижал его, чтобы убедиться, что и правда никого нет, и остался данным фактом весьма озадачен. Все-таки семья большая, уж кто-то должен быть дома. Странно. Парень стоял несколько растерянный. Куда могли все деться? На раздавшийся стук он мгновенно сорвался и открыл дверь. Пожилая женщина не спрашивая и непрестанно причитая, вошла внутрь. «Что случилось?» Оборвал бесконечный поток всхлипов в Айтран. «Лили поплохела», — со всхлипом ответила старушка. «Лекари приехали и забрали ее в госпиталь. Говорят, дело совсем худо». Рене, уже дернувшись было к двери, обернулся на Григорию. Но оставаться в чужом доме одна девушка не собиралась, как и бросать напарника сейчас. «Бежим», — просто ответила она на невысказанный вопрос и уже как-то привычно взяла его за руку. «У нас по пути будет оживленная улица. Может, сможем поймать извозчика?» На ходу обнадежил ее Рене. За парнем Гри действительно почти бежала и все равно понимала, что является балластом и изрядно замедляет его скорость. Так что к обещанной оживленной улице Она добралась уже без сил и запыхавшаяся. Да уж, видел бы сейчас её отец.